имя отца, матери, есть ли сестры, братья, кто муж. Анкета была заполнена. По моему разумению, он должен был приступить к главному, ради чего меня сюда привезли, спросить о том, что им не ясно. Но он опять у ш ё л оставив меня в ночной пустой комнате за стенами, которые уже не стучали машинки, и не слышно было шагов. Только в час ночи военный вошел в кабинет так, что я поняла надолго. Он велел мне пересесть к столу против него. Подняв глаза и чеканя слог, медленно произнес с п е т к е в и ч вы арестованы». «Все живое во мне». Вся я мгновенно свелась в клубок, оторвалась у самой же себя от сердца и со страшной скоростью покатилась в какую-то тьму, глухоту преисподнюю. Удивилась, сколько пространства заключено внутри, как долго скатывалось сердце шар. Это и есть то, то самое страшное на свете, чего я так давно уже боялась». как человек оказывается на другой орбите, в другом измерении, где даже дышать требуется по-иному. Хотелось упасть, нейтрализовать, стереть сказанное беспамятством. Была физическая потребность отключиться от ощущения, что жива. Хотя бы сон, в конце концов, хотя бы чтоб никого вокруг и совсем тихо. Показав ордер на арест, следователь удобно расположился и приготовился работать. Начался первый допрос. «Итак, п е т к е в и ч расскажите о своей контрреволюционной деятельности. Все, всю правду». «Неужели надо отвечать?» «А я ничего не могу. Даже голос этот слышать не могу». «Никакой контрреволюционной деятельностью я не занималась. Вы ошиблись. Мы не ошибаемся. Лучше расскажите все сами. Ну, мне нечего рассказывать». «Начните с рассказа о том», — продолжал он, — «с каким заданием вы были направлены Ленинградским центром во Фрунзе? Что сюда везли?» как фамилия человека, с которым связывались по приезде во Фрунзе, кто инструктировал в Ленинграде перед отъездом, В ожидании предстоящего разговора я не перестраивала своего сознания. Необходимости оборонять себя не было. Вся моя жизнь была нараспашку. Я чувствовала себя в состоянии опровергнуть любую ошибку. Но сейчас в невообразимом чудовищном наборе Ленинград, Центр, Фрунзе я едва узнавала свое решение ехать к Эрику и приезд во Фрунзе. Значит, эти вопросы все-таки и м е л и ко мне отношения. Дайте сюда вашу сумочку, потребовал следователь, и часы снимите с руки и положите на стол. Что-то всколыхнулось внутри. отдать сумочку с десятком своих мелочей, с ножницами, письмами, пудреницей, на которой выгравирована дорогой томочке от Давида, «Только что отняли жизнь, а сумочку было жаль. Мне давали понять, что ничего лично мне принадлежащего больше нет. Да, так». Я сидела, не шелохнувшись. Следователь привстал, перегнулся через стол и хватко забрал из рук сумочку. Часы я сняла сама, чтобы он ко мне, не дай бог, не прикоснулся. «Ну, а что везли отсюда из ф р у н з ы в Ленинград, когда внезапно выехали весной?» Вернулся к допросу следователь. Так трактовалось здесь в НКВД мое отчаяние после ссоры с мужем и свекровью, когда я рванулась домой к маме. Я отвечала, что ни о каких центрах не имею понятия, что нигде никто меня не инструктировал, ничего никуда не возило. «С какой разведкой были связаны? Какую диверсию должны были осуществить здесь?» — теснил меня следователь куда-то дальше к пропасти. Каменьями летели в меня вопросы, чудовищные до идиотизма, не имеющие отношения к представлению о нормальном. Не было больше ни воздуха, ни площади, куда было бы можно переместиться, спрятаться, отвалив нагромождение из мышлений.